упреждающий удар. Приметам, а тем более предчувствием Вершинин не верил. Однако в то утро у него появилось предчувствие надвигающейся неприятности. Вячеслав пытался проанализировать, откуда оно, но так и не смог. Дела шли хорошо. Сдвинулось с мертвой точки убийство Шестакова. Вот-вот удастся найти анонимщика с завода. Ах, нервишки пошаливают. Отмахнулся он от неприятных ощущений. Начинаю вставать с левой ноги. Первым, кто встретился ему в тот день в прокуратуре, был Бакулев. Обычно угрюмый и малоразговорчивый. Он остановился и начал расспрашивать о семье, о планах на будущее. Едва Вячеслав успел раздеться и привести себя в порядок, как его вызвал Аверкин. Вершинин захватил с собой на всякий случай дело об убийстве Шестакова, которым прокурор области по-прежнему интересовался и поднялся в приемную. Кивнув на ходу двум дожидавшимся приема сотрудникам, Вершинин уверенно открыл тяжелую дверь тамбура, толкнул вторую и вошел к Веркину, у которого находился и Бакурев. На приставном столике лежало вниз с текстом несколько бумаг, а под ними виднела серая папка, в которых обычно хранились личные дела работников прокуратуры. Вершинин попытался разглядеть, чье это личное дело — Но ему это не удалось. Оно лежало так, что нельзя было увидеть фамилию. — Убийство Шестакова раскрыто? — без предисловий спросила Веркин, глядя поверх головы его Вершинин доложил последние результаты. — Хорошо. Оживился тот. Можно считать его раскрытым? — Боюсь предвосхищать события, но, думаю, к вечеру смогу сказать достаточно определенно. — Потемкин в городе. Мы это знаем точно. Времени со дня убийства прошло предостаточно, и оснований для тревоги у него нет. Вот-вот мы его найдем. Вчера вечером, как только стало известно его фамилия, мы установили наблюдение во всех местах скопления молодежи, размножили его в и вручили общественникам и работникам милиции. Родители парня пока обходим, ведь дома он не появляется свыше двух суток. — Смотри-ка, Бакулев, подозреваемый след простыл. А у Вершинина на да гладь да Божья благодать. Может, его предупредил Субботин? Потемкина нет двое суток, а Субботин только сутки, как появился в городе. Между этими событиями связь отсутствует. Вероятнее всего, подозреваемый находится в очередном вояже на почве несовместимости характеров с домочадцами. Как у успехи на заводе сельхозмашин, как бы невзначай, поинтересовался Аверкин. — Работа в самом разгаре, — ответил Вершинин. — Мне удалось установить, что все анонимки напечатаны на пишущей машинке «Олимпия», принадлежащей когда-то заводу, а потом списанной за «Утиль». Однако ее не уничтожили, как положено по инструкции, а оставили на складе. Затем по устному распоряжению заместителя директора завода «Колчина» ее передали работнице бухгалтерии Чепурновой. Предположительно, машинка должна быть у нее. — Вы допросили Чепурнову? еще рано? Говорить с ней или Колчином я воздержался из тактических соображений. Если анонимки пишет она, ей станет известно, что я докопался до машинки, она попросту перепрячет ее, а мне машинка нужна как воздух. Это ведь главное доказательство. Что же представляет из себя эта Чепурнова? Откуда она взялась? Пока у меня весьма скудные сведения о ее биографии, но кое-какие качества Чепурного известны от заслуживающего доверия человека. Этот человек рассказывает, что она запишет любого, кто станет на ее пути. Одержима завистью и лютой, и злобой. На работе с ней боятся связываться. Моя знакомая утверждает, что она и на нее писала анонимки. — Черт побери! — возмутился Аверкин. — Может, она кверулянтка, да к тому же не в здравом уме? — Кверулюс латинский. — Жалующийся психопатическая личность, страдающая стремлением к сутяжничеству. — Трудно сказать, — ответил Вершинин. — Возможно, элементы того и другого есть, но действует она последовательно и обдуманно, не как психически больной человек. Стремится достичь какой-то выгоды или отомстить Кулишову, потом выясним подоплеку. Одно возмущает, уверенно в своей безнаказанности. — Опыт большой. — Знает, что обычно автора не ищут, вот и Наверное, пошлет письмецо и ловит потом самозабвенно отголоски разговоров о неприятностях у директора, а себя считает режиссером первоклассного спектакля. — Кто знает, — усомнился Бакулев, — на некоторых заводах и фабриках администрации по сей день допускают много нарушений. — Есть верно, — согласился Вячеслав. Однако далеко не на всех и даже не на многих. — На заводе сельхозмашин я злоупотреблений не нашел. Финансовая дисциплина у них в порядке. Законодательство об охране труда соблюдается. Завод вполне благополучный. — Так уж и благополучный, — пробурчал Бакулев. — Может, вам трудно было разобраться в тонкостях производства? Ревизию-то хоть назначили. — А зачем ревизия? На протяжении двух лет завод трижды ревизовал вышестоящие организации. Никаких серьезных замечаний выявили отдельные, прямо скажем, мизерные нарушения. Они фигурируют в актах, о них много говорилось. Подумаешь, ведомственная ревизия. К ней надо относиться критически. Ревизоры из вышестоящей организации не всегда заинтересованы в полном вскрытии нарушений. Это ж в первую очередь бьет по ним. Надо было подключить контрольно-ревизионную службу, те бы разобрались Я думаю, ведомственные ревизоры действительно разбирались пристрастно. Вершинин многозначительно взглянул на Веркина. Но только в ином смысле. В моей практике еще ни один контролер КРУ областного финансового дела не разбирался так скрупулезно, как они. Вытащили даже то, чего и в помине не было. Кулешов много потратил сил, чтобы они убрали свое вранье. Ну, а потом я познакомил одного опытнейшего контролера Кру с материалами ревизии, и он пришел к выводу, что завод сельхозмашин обревизован полно, и вряд ли имеющиеся материалы можно чем-то дополнить. — И все же трудно поверить в такую объективность, — снова возразил Бакулев. — Ты погоди, — спорить, — осадил его веркин. Ведь председателем комиссии от объединения приезжал человек, настроенный собрать компрометирующий материал на Кулешова. — Для него анонимки стали находкой, правильно, я говорю? — спросил он Вершинина. — Правильно. С этой целью он приезжал в первый раз и в последующий. Причем сам рвался в руководители комиссии. Бакулев недоверчиво передернулся. — Итак, насколько я вас понял... Пытливо посмотрел на вершине Наверкин. Все на нимки носили. Ярко выраженный клеветнический характер. Или в них есть хоть крупица правды? Вячеслав замялся. Ответить отрицательно он не мог. Особенно теперь, когда побывал у Ефремовой и понял, что о взаимоотношениях директора с ней, скорее всего, написана правда. Из-за этого ему сейчас и стало не по себе. Он вдруг представил Кулешова. На судебном процессе, по защите его чести и достоинства, как-то будет выглядеть директор, когда всплывет на свет история с Ефремовой. Ведь подсудимый молчать не станет. Он скажет все как есть. Попробуй, докажи обратное. А какое решение примет тогда суд? А вдруг предложит проверить, клевета ли это? Вот и Веркин, спрашивает с умыслом, сомневается. Можно сказать, что клевета, — ответил все-таки Вершинин. Серьезное обвинения в адрес Кулешова — сплошная выдумка, и злоупотребление, и моральное поведение. Муху выдают за слона. Встретился директор, например, с друзьями в ресторане. Пьянка. Пришел к кому-то на квартиру. Разврат. Денег Кулешов из заводской кассы не ворует, подчиненных не обирает, человек как человек, руководитель как руководитель. А его связь с Ефремовой подтвердилась. Неожиданно прервал Вершинина Наверкин В анонимке утверждается, что он сожительствует с ней. Проверяли вы этот вопрос. Вершинин поразился. Не память о Веркина его удивила, о ней ходили легенды. Сейчас ему трудно было вспомнить, были ли у него прежде разговоры с Веркиным об этом. Но он мог поклясться, что фамилию Ефремовой он не называл ему ни разу. Вячеслав был настолько ошеломлен вопросом прокурора, что не заметил колючего взгляда, которым впился в него Бакулев. — Ефремова, — повторил Вершинин, пытаясь получше сосредоточиться, — Ефремова. — Следственным путем я не проверял факты их взаимоотношений. Неудобно, знаете, допросы, сочные ставки и другое. В конце концов, личная жизнь есть личная жизнь, однако я пришел к выводу, что они, возможно, были близки. — И как же вам это удалось узнать, если не секрет? — поинтересовался Веркин. — Из каких источников? Упорные разговоры на заводе и мои личные впечатления от встречи с Ефремовой. Значит, вы все-таки допрашивали ее, затрагивали этот щекотливый вопрос. Ну, зачем допрашивать? Просто беседовал. С трудом выдавил из себя Вершинин, которому все труднее становилось под градом вопросов. Хотел выяснить для самого себя, правда ли это. Выяснили? Можно сказать, выяснил, хотя и не касался этой темы. — Каким же образом? — Видите ли, — замялся Вячеслав, — я заметил у нее разные сувениры, которые мог ей подарить только директор завода. И что же они представляют собой? — Разные фигурки из серебра, фарфора, оригинальные зажигалки в виде экзотических животных. — Позвольте, позвольте, — с удивлением воззрился на него Аверкин. — Вы были у нее дома? — заходил вечером. Она как раз болела, и я не смог застать ее на работе. Бакулев торжествующе посмотрел на прокурора области, однако тот нахмурился. — Значит, вы, старший исследователь областной прокуратуры, — сказал он, — пришли поздно вечером к молодой разведенной женщине, к тому же пользующейся вполне определенной репутацией. — Рискованно. А Веркин кивнул Бакулеву. Жестом фокусника тот вытащил дрожащими руками из лежащей перед ним папки исписанный лист, и передал его Вячеславу. — Товарищ прокурор! — рассеянно прочел тот и удивленно посмотрел на Аверкина, который отвернулся в сторону и прибирал справочную литературу. — Бакулев тоже отвернулся. Случайно задев стопку бумаги, которая сдвинулась в сторону, открыв лежащую внизу папку, Вершинин заметил на ней свою фамилию. — Товарищ прокурор! — читал он и уже не отрывался от текста. Нам известно, что в прокуратуре могут работать только кристально чистые в моральном отношении люди. Наверное, большинство таких есть, однако в семье не без урода. Встречаются в ваших рядах морально нечистоплотные люди, которые позорят прокуратуру, ибо кое-кто по одному человеку судит в целом и обо всей организации. Мы говорим о старшем следователе, Вершинине. Он только прикидывается хорошим семьянином и добросовестным работником. На самом деле это морально разложившийся человек, который пьянствует и развратничает с некой Ольгой Ефремовой, одаривающей своей дешевой любовью многих сотрудников завода сельхозмашин, в том числе и директора Кулешова. Позавчера Вершинин провел с ней ночь и ушел, крадучись под утро. Приходит к любовнице с коньяком, водкой, дорогими закусками. Не место таким в прокуратуре, гнать таких надо. Если не примете мер, будем писать выше. По мере чтения в голове у Вячеслава нарастал странный тонкий звон, постепенно достигший неимоверной силы. Наконец он лопнул, как туго натянутая струна. заломило в висках, кожа на затылке онемела. Вершинин провел языком по сухим шершавым губам и с гладпулком. Меня сейчас допрашивали. Тупо уставясь в бумагу, повторил Вершинин. — Вы верите этому письму? — Не горячись, парень, не горячись. — Выпей лучше водички, приди в себя. — О его реакции сказал Бакулев. — Допроса не было. — Но проверять надо, пойми наше положение. Сигнал-то серьезный. — Я понимаю. С трудом разлепил губы вершинин. Я все понимаю, мне здесь не верят. — Постой, погоди. Вмешался не на шутку обеспокоенный Веркин. — Сразу уж подозревают, допрашивают. — Просто Бакулеву поручено проверить сигнал. — А пока скажи честно, зачем тебе понадобилось идти к ней? Я уже говорил. Хотел выяснить, были ли основания у писать о связи Ефремова и Кулешова. И только-то... «И только-то. Ну, а насчет коньяка и всего прочего? Вы этому верите? Хорошо. Значит, и коньяк пил с ней, и водку. Можете перевольнять. увольнять». Бровь Аверкина удивленно поползла вверх, да так и застыла там, словно приклеенная. «Как вы могли? Вы — человек, на которого я возлагал большие надежды». С горечью произнес Аверкин. — Я отдаю должное вашей прямоте и честности. Но ведь могли отказаться, не признаваться, но скидки вам все равно не будет. — За что? — За что? — вскочил в бешенстве Вершинин. — Да ничего не было, ни коньяка, ни водки. Неужели этого не понять, Николай Николаевич? — Как не было, — опешил тот. — Вы же сказали. — Я сказал. Я действительно сказал, что заходил к Ефремовой по чисто деловым соображениям. и Искал на заводе, не нашел. Решил не ждать, хотел узнать быстрее, вот и пошел к ней домой. Причем в первый и последний раз в своей жизни пил у нее кофе. Ведь не преступница же Ефремова, черт подери! Почему же я должен шарахться от нее? Почему должен вести себя как дикарь и в ответ на гостеприимное предложение выпить кофе, встать в позу неприступной девственницы? Выпил чашку и все. Пробыл часа полтора, поговорил и ушел. — И все? — с изумлением переспросила Веркин. — Но и там написано... Еще раз повторяю. На этом наше знакомство окончилось. И на ночь я у нее не оставался, и невинность свою сберег. Так что в моральном плане чист, как стеклышко. В голосе Вершинина вновь прозвучали саркастические нотки. Все произошло именно таким образом, ни больше, ни меньше. А Веркин и Бакулев вздохнули с облегчением. — Кто же все-таки автор этой анонимки? — с тревогой спросил прокурор. — Вы подумайте, это работа не случайного человека. Кстати, кто мог вас видеть, когда вы заходили к Ефремовой? Перед глазами Вершинина, как в замедленной съемке, стали раскручиваться события этого вечера. «Большой дом. Ребята во дворе, потом гроза. Нет, сначала брюнет из соседней квартиры, а потом гроза. В магазине знакомых не было. Затем Ефремова. Звонок в дверь, опять брюнет. Стоп! Неужели он? Но зачем? Зачем ему ревность? Приревновал к Ефремовой». Слишком игривый тон у него для серьезного чувства, и вообще вид у него нескладный, да, и незнакомый мы. Может, Ефремова сказала, кто я? Вряд ли. Психологически неоправданно. Какая женщина станет рассказывать соседу, что у нее сидит следователь? Начнутся любопытные вопросы, придется врать, выкручиваться. Ерунда. Нет, кандидатура брюнета отпадает сразу. Вячеслав взял письмо... Еще раз прочитал написанное, и вдруг понял, что почерк ему знаком. Он перечитал вновь и даже потрогал пальцем неровные прыгающие строчки, казалось, выбрознутые из пера вместе со злостью, а затем вскочил и, не замечая удивленных лиц Веркина и Бакулева, выбежал из кабинета. Он пулей пронес мимо ожидающих приемных людей, пробежался вниз по лестнице. Кой-как попал ключом в замочную скважину своего кабинета, открыл сейф и выхватил оттуда принесенное женой Кулешова письмо. Бросив на почерк беглый взгляд, он с той же стремительностью поднялся наверх и положил конверт на стол перед Аверкиным. Тот с удивлением взял его, посмотрел адрес, а затем вынул письмо. По мере чтения лицо Николая Николаевича принимало брезгливое выражение, нижняя губа презрительно оттопырилась. Потом он положил анонимку, написанную на вершине, нарядом, внимательно слечил оба письма и поманил Бакулева. Тот тоже склонился над ними, через минуту выпрямился и крякнул с досады. — Твое мнение? — требовательно спросил Аверкин. — Одна рука. — тихо отозвался Бакулев. — Можно без экспертизы обойти, с ясно, как божий день. — Каким образом? К вам попало это письмо, оно ведь адресовано Кулешовой. Поинтересовался Аверкин, возвращая его Вершинину. Она сама принесла мне. Ее хотели спровоцировать на скандал и подбросили в почтовый ящик. Но кто же? Какая дрянь занимается этим? Она не знает. А может, знает, но молчит. Хотя откуда ей знать? В одном, я уверен, автор тот же самый человек, который поставил и сегодняшний спектакль. «Ты погоди обижаться». Аверкин вышел из-за стола, подошел к Вершинину и положил ему на плечо руку. Да, согласен, в твоих глазах мы выглядим сейчас далеко не в лучшем свете. Но и нас с Бакулевым можно понять. Такие сигналы настораживают. А потом возьми письмо, которое получил у Насколько я понимаю, оно отражает действительное положение вещей, изложенное в циничной форме. Писал, безусловно. Негодяй, а факт, видимо, соответствует действительности. Попробуй привлеки такого за клевету. Ведь ты сам стал проверять, значит, поверил автору или засомневался, вот и мы так. Николай Николаевич, Вершинин встал и заметно побледнел. Давайте на чистоту. Кулешова я знаю плохо. Но если бы ко мне пришло такое письмо, и в нем стояла бы фамилия Аверкин, я не усомнился бы, что это клевета». И дело не только в вашем возрасте и положении. Просто я уверен, что вы не поступитесь своей совестью. Я всегда чувствовал ваше доброжелательное отношение ко мне. Но выходит достаточно одного грязного пасквиля, чтобы изменить свое отношение, перечеркнуть прошлое, обидеть недоверием. Вячеслав выпалил все это залпом и обессиленно опустился на стул. Молчал Аверкин, молчал Бакулев. Казалось, притихли даже старинные часы украшавший одну из стен кабинета. «Друг ты мой дорогой!» — первым нарушил молчание Аверкин. «Конечно ж ты прав, прав во многом. Порой на нас большое влияние оказывает простой клочок бумаги, и за ним мы не видим человека. Я тоже получил сегодня хороший урок, и уж прости меня, старика, на сей раз». А Бакулев тоже извинится перед тобой. Небрежно подвинув к себе злополучное письмо, он размашстым почерком написал на уголке. Товарищу Бакулеву в наряд без проверки явный вымысел. Подписал, поставил жирную точку, поразмыслил о чем-то и добавил рядом слово «Кто?» и три вопросительных знака. Потом посмотрел на Вишинина. «Не знаю». — как и прежде, — ответил тот. — Да меня теперь это мало трогает. Присутствующие удивленно посмотрели на него, ожидая объяснений. — Очень просто. — решительно отрезал Вишинин. Дело об анонимках надо передать другому следователю. По сути, я теперь потерпевший. А может ли потерпевший быть объективен? — Нет, ты только послушай, Бакулев, — возмутился Веркин. — Какое благородство! Его кирпичом, а он газетой. И даже не газеты, а просто нравится спрятаться в кусты. Заварил кашу и в сторону. Разбирайтесь сами, я благородно удалюсь. Ты вот тут обо мне упоминал. Спасибо тебе за лесный отзыв. Однако, как ты, наверное, догадываешься, Аверкин не сразу стал стариком и прокурором области. Все в жизни случалось». И писали, и жаловались, когда на анонимно, когда фамилию ставили. Ну и что? Я в каждом таком случае должен был становиться в благородную позу обиженного черт-то с два. Я сам доказывал свою невиновность и припирал к стенке, знаешь, каких зубров. Понятное дело, работа у нас с тобой такая, всем по душе не придется. Правильно я говорю. Закончил он неизвестно, к кому из них обращаясь. Совершенно правильно. — поддержал его Бакулев. — Автор письма преследует только одну цель — опорочить Вершинина и вывести его из игры. Значит, он понимает. Вершинин опасен, он на верном пути и делает контрход, ход причем довольно удачный, — со смущением признался он. В анонимном письме детали достоверные, а главный вывод — выдумка. Именно этот вывод и должен был исключить дальнейшее участие Вершинина в деле, подорвать к нему доверие. Однако этого не случилось, и теперь Вячеслав Владимирович обязан приложить все силы, но поймать с поличным этого тайного доброжелателя, прячущегося за плотными шторами. Фраза прозвучала так сочно, что Вячеслав воочию представил себе тяжелые плотные шторы, а за ними лохматое страшное существо. Однако... Видение это быстро исчезло, а в памяти остались лишь покачивающиеся занавески, да белье, развешенные на маленьком балконе. Каждый сантиметр его тела вновь ощутил неприязненный взгляд женщины, промелькнувшей на балконе второго этажа дома, где жила Ефремова. Осторожно, боясь вспугнуть пришедшую мысль, он встал и подошел к телефону. Разрешите позвонить? Веркин молча указал на красный телефон напоминающий Божью коровку. Трубку подняли после первого гудка. Послышался хрипловатый, прокуренный голос зименой. Зинаида Дмитриевна ровным голосом сказал он, хотя сердце замерло в груди. Скажите, пожалуйста, мне адрес Чепурновой. Да-да, той самой. Услышав ответ, Вячеслав поблагодарил и тихо положил трубку. Обе анонимки и та, которую послали Кулишовы, и та, которую получили вы, — осевшим голосом сказал он, — написанная заместителем главного бухгалтера завода сельхозмашин Чепурновой. — Вот как! — удивился Веркин. — Откуда такая уверенность? — Она живет в том же самом доме, и даже в том же самом подъезде, что и Ефремова, и видела, как я входил в подъезд. — Звучит убедительно оживился Аверкин. — Что думаете предпринять? — Обыск. — Сегодня же обыск. — Обыск. Прокурор звучно щелкнул ногтем по столу. — На предмет чего? — Пишущая машинка. — Бумага, аналогичная той, на которой написаны анонимки. Получение образцов для графической экспертизы. Аверкин помолчал, прошелся по кабинету, подумал. — Подождем, Вячеслав Владимирович. — сказал он после короткого раздумья. — Вас сейчас говорит обида, а по тактическим соображениям обыск проводить рано. Пусть успокоится. Образцы почерка Чепурновы, ее домочадцев и близких родственников мы можем получить другим способом. Кстати, какая у нее семья? — Пока не интересовался, — ответил Вершинин, внутренне согласившись с доводами прокурора. Вот и поинтересуйтесь ее житьем-бытьем поглубже, а санкцию на обыск, когда придет время, я дам. Аверкин достал из стола какие-то бумаги и углубился в их изучение. Бакулев и Вершинин поняли, что разговор окончен, и вышли вместе. Вячеслав хотел уж было заглянуть к Солганику и рассказать ему о своих перипетиях, но вдруг ему пришла в голову беспокойная мысль. Кое-как он натянул на себя плащ и, не разбирая дороги, помчался домой. Путь, на который ему требовалось минут десять, в этот раз был преодолен за пять. Вячеслав вбежал в подъезд своего дома и дрожащими руками стал открывать почтовый ящик. Он оказался пустым. Вершинин птицы взлетел наверх и при ней кухон к двери. За ней Светлана что-то весело напевала.